Издательство 1С Паблишинг представляет Алан Нукланд «По дороге могущества» Книга первая «Возрождение» Глава первая Неужели именно так выглядит жизнь после смерти? Ничего примечательного. Все вокруг затянуто грязно-серым туманом. Над головой такого же цвета небеса с растекающимися кляксами облаков. А из тумана торчат странные деревья, напоминающие разлитые потоки чернил. Их ветви непрерывно дрожат и гнутся, словно от ветра. Но ветра здесь не было. Меня обуревали смешанные чувства, а мысли путались в тщетных попытках отыскать ответы на вопросы, кто я, где я и что здесь делаю. Я не мог рассмотреть даже собственное тело, только размытые контуры. А есть ли оно у меня вообще? Я свел вместе то, что должно было быть моими руками. Но они рассыпались подобно дыму. Жуткое зрелище. Но страха не было. Лишь абсолютная уверенность в полной неправильности всего происходящего. И тут до меня донесся голос, словно налетевший издалека эхо. «Я чувствую тебя, посланник!» Я поднял взгляд к небу, словно тот, кто обращается ко мне, находился там. «Кто ты?» Я замер в безмерном удивлении. «Что я сейчас сделал?» «Как мне удалось произнести эти слова, если у меня нет языка и губ?» Это словно получается само собой. В ответ раздался ироничный смешок. «Когда-то я был подобен тебе, но теперь я знамир. Можешь так меня называть?» «Где ты? Покажись!» Голос тонул в ватном покрывале тумана, бессильно рассеиваясь, сожранный этим странным местом. «Всему свое время, мой юный друг. Ты еще не готов вступить в наш мир». «Что это значит?» Это значит, что нам еще предстоит создать тебя. Сказанное озадачивало и вызывало недоумение. О чем он говорит? Создать меня? Разве я уже не существую? Или волна холода прошлась по телу? Или меня на самом деле нет? И все это момент перерождения? Что, если это не загробная жизнь, а процесс реинкарнации? Ответом на эти невысказанные вслух вопросы стал смех знаменитого. Пустой неестественный смех, который не мог принадлежать человеку. «Правильный ход мыслей, посланник. Но можешь поверить, тебе несказанно повезло попасть именно сюда. Остальные места менее безопасны. А тут у тебя может появиться шанс. Шанс на что? На выживание, конечно же. Ведь немногим дано добиться успеха и пройти дорогой древних. Но об этом мы еще поговорим». Пока же начнем с малого. Как тебя будут именовать, юный посланник? Я задумался. Как меня зовут? Как бы ни старался, вспомнить этого не мог. И разве у младенцев спрашивают, как их назвать? Родители просто дают им имена, и все. Мне же предложили самому выбрать себе имя. Так почему бы и нет? Мне всегда нравилось одно. Саргон. Меня зовут Саргон. — Странно. Как я узнал, оно мне нравилось, если в памяти не осталось ничего, что было до пробуждения здесь. — Или, быть может, это бессознательное воспоминание? — Хорошо. Мне показалось, будто мой невидимый собеседник удовлетворенно кивнул. — Что же ты за существо, Саргон? Кем бы ты хотел стать в новом мире? — Ты бог? Помимо воли вырвалось у меня, и я испугался своей дерзости. — Нет. И никогда им не был. — совершенно серьезно ответил Знамеир. — Хотя многие из подобных мне убеждают себя в обратном. Осознание того, что я говорю, не с Богом успокоило. Если бы все было наоборот, то стоило усомниться в своем психическом здоровье. Ты спросил, кем я хочу стать, но каковы варианты? — Их нет. — Ты ограничен лишь своим желанием. — То есть я могу быть кем угодно? — на всякий случай уточнил я. Даже, допустим, драконом? Да хоть феноком, хочешь? Не, няшки с большими ушами я быть еще не готов. Мягко отказался я от столь щедрого предложения. Может, когда-нибудь в следующей жизни. Но обязательно после того, как побуду енотиком. Знамир расхохотался своим безжизненным смехом, от которого кровь стыла в жилах. «Чувство юмора — это хорошо!» — С такими посланниками, как ты, мне всегда интересно работать. Но мы отвлеклись. — Думай, я не буду тебя торопить. Его голос затих, оставив меня наедине с мыслями. — И на том спасибо. — Так, что мы имеем? — Во-первых, я могу стать кем угодно. — Во-вторых, все упирается в пункт первый. М-да. — Подумать было о чем, это однозначно. Эдак я могу стать гламурным тысячелетним вампиром и кружить дамам глупые головы, параллельно отпивая кровушку из нежных шеек. Ну, или вышеупомянутым драконом. Что может быть круче похищения принцесс, поедания консервированных рыцарей и купания в награбленном золоте? К слову, можно даже принцессой стать. С хорошей грудью и такими хорошенькими ножками и поп. От этой мысли я нахмурился. Куда-то не туда меня понесло. Никаких принцесс. Не хватало еще выйти замуж за глава короля и ребенка родить. Нет уж, увольте. К таким кардинальным переменам я не готов. Лучше быть гламурным вампиром. Но мертвяки меня тоже мало привлекают. Это удел романтичных школьниц. Да и дракон, если уж на то пошло, не вариант. Променять человеческую сущность на столетие жизни в теле ящера, которого еще хрен прокормишь. Ну нафиг. Кстати, а почему я думаю только о каких-то средневековых вариантах? Чем плох летающий макаронный монстр? Тьфу, опять не в ту степь. Когда нет никаких ограничений в выборе, в голову всегда приходит всякая несуразица. К тому же вдруг тот мир, куда мне предстоит отправиться, полон кровожадных бестелесных призраков, пожирающих все живое. Собственно, стоит этот момент прояснить. Слушай, почтенный мир, а твой мир какой он?» Некоторое время тот молчал, а потом задумчиво ответил. «Он большой и красивый, но в то же время безумно опасный. Никогда не знаешь, что будет тебя ждать за очередным поворотом. Он странный, но от этого еще более притягательный. Здесь правят короли и императоры. Великие герои и злодеи скрещивают клинки в вечном противоборстве. По лесам рыщут свирепые хищники, а от вида прекрасных дев замирает сердце. Иногда мне кажется, что этот мир — то, что я всегда искал. Я кивнул. Значит, размышления велись в верном ключе. Впереди ждет Средневековье или что-то типа того. Что ж, так даже лучше. Такая атмосфера всегда была мне по душе. Хотя думать так весьма необычно. Вроде бы ничего и не помню из своей прошлой жизни, но, видимо, привычки сложно искоренить. Это наталкивает на мысль, что характер из жизни в жизнь мало меняется, что, надо признать, весьма радует. Всегда боялся, что после смерти стану совершенно другим человеком. А в твоем мире холодно? Бывает холодно, а бывает и жарко. Зависит от места и времени года. Ну, это как и везде, что намного упрощает выбор. Хотя кого я обманываю? ни черта не упрощает. Как выбрать из такого количества соблазнительных вариантов? Хм, а что если... Слушай, знамир, если я ограничен лишь своим желанием, то могу ли стать, например, сразу всеми доступными существами? Сказал и тут же испугался, что буду неправильно понят, поэтому поспешил пояснить. Вернее, стать не одновременно всем и каждым, а то еще в мутанта, какого меня превратишь, — Нет, просто было бы прекрасно иметь возможность становиться вообще любым существом. — Хм... — Интересный запрос. — Очень необычный. — Если честно, впервые с таким сталкиваюсь. — Ну, нет ничего нереального. — Но в этом случае тебе для начала предстоит стать простым человеком. — Ты не против? — Или все-таки выберешь кого-то конкретного для воплощения? — Нет, я согласен. — Отлично. Но сразу предупреждаю, возможность превращения откроется не сразу. Предстоит немало потрудиться, чтобы твое желание стало явью. Эм, конечно. Почему нет? Будь у меня лицо, на нем бы сейчас красовалась очень кислая физиономия, отражающая подлинные эмоции. Блин, а я-то уже губу раскатал. Думал, сразу буду обращаться в кого пожелаю. Минотавр там, Огр, Голем... Или на худой конец какая-нибудь тетчень опасная тварь с зубами и хвостом. И с кислотой вместо крови было бы вообще шикарно. Ну да ладно. Коли не сразу, так не сразу. Тогда каким человеком ты бы хотел быть? Спросил знамеир. Ну, тут как раз нет никаких проблем. Ведь в детстве всегда мечтал стать... Северянином, — твердо сказал я, глядя в туман перед собой. «Я хочу быть человеком с северных земель, которому не страшен холод», — сказал и тут же, словно оправдываясь, пояснил. «Не люблю мерзнуть, если честно. Всегда хотелось иметь от мороза врожденную защиту и не обращать внимания». «Хороший выбор, Саргон», — похвалил Знамеир. «А сейчас перед тобой появится зеркало. Взгляни в него и найди себя». Метрах в пяти от меня пространство исказилось и в воздухе замерцало стеклянное покрытие. Найти себя? Как это? Заинтересованный я подошел к этому огромному излому, внутри которого клубился все тот же туман, что и вокруг. Поначалу ничего не происходило. Были видны лишь белесые сгустки, медленно кружащиеся в водовороте. Но потом я начал улавливать образы. Поначалу смутные, но с каждой минутой становящиеся более отчетливыми. Лица. Сотни. Тысячи тысяч лиц. Не в силах оторваться, я смотрел на то, как они сменяют друг друга. За некоторые у меня цеплялся глаз, и они возвращались. Но потом также исчезали, потому что... Это сложно объяснить. Просто чувствовал, что они — это не то, что ищу. Это не я. Не знаю, сколько прошло времени, но в один мимолетный момент оно, наконец, явилось мне. Вот, вот оно! Закричал я, боясь, что оно бесследно исчезнет вслед за остальными. Но оно появилось вновь. Лицо, которое я признал своим. Суровое, жесткое лицо мужчины лет тридцати. Практически абсолютно черные глаза, короткие темные волосы, подбородок обрамляет бородка, соединенная с усами. Мне нравилось это лицо, я хотел, чтобы оно было моим. И чем дольше смотрел на него тем больше осознавал, что это я шевелю бровями и поворачиваю голову из стороны в сторону. Но и это было еще не все. Тело. У меня стало появляться тело. С удивлением я рассматривал свои руки, плечи и отменные мускулы. Вернее, изначально мускулов не было. Но я хотел, чтобы они были, и зеркало услужливо учло мои пожелания. Собственно, пожелание относительно того, что было ниже пояса, оно тоже учло. Надо признаться, я себе нравился. Был похож на поджарого бойца. На воина, повидавшего в жизни многое. Чувствовалось, что обладатель этого облика не будет ждать милости богов, а сам достигнет всего, чего хочет. Именно такой человек сейчас стоял передо мной, и именно таким я должен был стать, чтобы найти... Я замер. Найти что? Кого? Я опустил руки и задумался, слегка склонив голову. Я был уверен, что мое появление здесь не случайно, что мне обязательно нужно что-то отыскать, в чем-то разобраться. Но пока это что-то ускользало от меня. Может быть, это отголосок из прошлой жизни? Цель? Данное себе или кому-то обещание? Не знаю. Пока не знаю. Но со временем непременно разберусь. — Поздравляю тебя, Саргон! — подал голос Знамир. Ты обрел собственное имя и воплотился в материальном теле. Что-то неуловимо изменилось. Я поднял голову и огляделся. Действительно, теперь я стоял в кругу камней необычной формы. Землю окутывал все тот же туман, но зато появилось нормальное небо, усеянное зелеными звездами. Почувствовав чей-то взгляд, я обернулся. Знамир? это, без сомнения, был именно он. Явно не был человеком, хотя и походил на него. Он был облачен в балахон с капюшоном, в руках сучковатый посох. Две руки, две ноги. Но вот лицо... Лицо, так же, как и кожа, у него были покрыты корой и словно высечены из дерева. Мертвое и безэмоциональное. Можно даже сказать, пустое лицо. И только глаза казались живыми ярко-зеленая, с глубокой задумчивостью, разглядывающая меня. Этот человек с деревянным лицом сидел на выдолбленном в камне углублении и казался статуей, оставленной тут скульптором, в надежде забыть этот образ, поселившийся в его голове. Род приоткрылся, и он заговорил. Но при этом губы не шевелились, как и само лицо. — Ты воплотился, но еще не полностью. Не так, как подобает посланнику. «Ты называешь меня посланником? Почему?» Услышав свой огрубевший голос, я удивился. Видимо, он изменился, когда у меня появилось тело. Как и каждый житель этого мира, я знаю, что существуют посланники древних. Они же пришедшие извне. Существа без памяти прошлого. Те, кому недоступны имена отцов и матерей. Жены детей, друзей и врагов. «В наш мир приходят подобные тебе уже многие столетия, так что ты не одинок». Я склонил голову. «А ты, стала быть, встречающий». Из его неподвижного рта раздался смешок, а глаза, казалось, слегка потеплели. «Встречающий. Вернее, и не скажешь. Но официально мой титул звучит как «Мандрим». Властью, дарованной мне ушедшими, Я облекаю в плоть их посланников и припровождаю в мир. Хм, ты стал говорить слишком высокопарно. Раньше мне больше нравилось. Недовольно заметил я и ткнул пальцем за спину. Может, ну его, просто бахнем чего-нибудь и поговорим по душам? Древолики развеселился еще больше. Он прикрыл глаза, запрокинул голову, плечи затряслись и по поляне разнесся его хохот. Вскоре он успокоился и вновь посмотрел на меня. «Как я уже говорил, ты мне нравишься. И, уверяю тебя, после того, как мы закончим здесь, то непременно выпьем и даже закусим. Покажи, позволь вручить тебе твой дриар!» Он вытянул руку с зажатой в кулаке веревочкой, на конце которой поблескивал небольшой синий каплевидный кристалл. «Обычно я передаю его в виде амулета», — пояснил Знамир но для тебя готов сделать маленькое исключение и придать ему ту форму, которую ты пожелаешь. Я нахмурился. Признаюсь честно, не особо люблю украшения, но от твоего дара не откажусь. Как насчет небольшого браслета? Он едва заметно кивнул, и амулет исчез из его руки. Я тут же почувствовал, как правую кисть обдала холодом. Подняв руку к глазам, с удивлением обнаружил на ней искусно выполненный из синего туманного кристалла тонкий браслет, покрытый вязью неизвестных рун. Прохладный на ощупь, он источал странную, едва ощутимую вибрацию. — И зачем нужен этот... дриар? — Он поможет пробудить ту частичку силы, что дремлет в тебе с самого начала. Можно сказать, что это частичка прощальной до древних своим посланникам. Ее пробуждение возвысит тебя над обычными людьми и позволит ступить на путь силы и могущества». «Опять это высокопарщина», — подумалось мне. «Что дальше делать-то?» Видя мой озадаченный вид, знамир продолжил. «Просто почувствуй его прохладу и направь к нему свою мысль». «Дриар ответит на зов, можешь не сомневаться». «Почувствовать, направить, ответит. Ага, ясно, понятно». Вот только почему-то у меня все это с весьма пошлыми вещами ассоциируется. Едва сдержался, чтобы не фыркнуть и съязвить. Ну да ладно. Приступим. Закрыв глаза, согнул руку и сжал кулак. Ощутить охватывающую кисть прохладу не составило особого труда. А вот направить мысль... Хм... Эй! Алло! Первый-первый! Саргон вызывает Дриара! Ответьте! Пш-пш! Есть кто живой? Сначала ничего не происходило. Но потом холод стал расползаться по всей руке, и тут... И тут меня накрыло. Сила наполнила изнутри и расстеглась по телу. Пик эйфории был так сладок, что не хотелось, чтобы он заканчивался. Ночь с самой красивой и желанной женщиной не шла ни в какое сравнение с тем, что я сейчас испытывал. Это было великое откровение, божественное благословение и вселенская радость одновременно и вместе с этой силой пришло осознание. Я могу стать сильнее, быстрее, умнее, выносливее и могущественнее. Я могу стать лучше, чем был когда-либо. Меня переполняла уверенность в том, что я принадлежу к касте великих людей, которых ждут великие же свершения. Но сила... Сила есть, но ее мало. Пока мало. Поэтому надо потратить ее с умом. Я сел на землю. Сердце готово было выскочить из груди. Тело било крупная дрожь, по лицу стекали капли пота. Я отчаянно цеплялся за угасающие ощущение эйфории, стремясь продлить его еще хотя бы на мгновение. Прекрасное чувство, не правда ли? Я из-под взглянул на знаменира и готов поклясться, что если бы он мог улыбаться, то сейчас скалялся бы от уха до уха. Найдя в себе силы, с кривой усмешкой ответил. — Бывало и лучше. — О, не сомневаюсь. Древолики хмыкнул и слегка подался вперед. — А не хочешь ли испытать это еще разок? Я едва смог подавить постыдное желание закричать «хочу». Вместо этого лишь вопросительно выгнул бровь, на что знамир уважительно кивнул. — Ты обладаешь сильной волей, Саргон, это хорошо. И сейчас ты силен но лишь как обычный человек с крепким телом. Чтобы стать лучше, тебе и нужна сила. Древние были мудры и создали дриары, способные направлять ее. И, будучи великими магами и учеными, для упрощения процесса они научились выражать все в цифрах. Вытяни ладони и представь, что держишь книгу. Проделав указанные манипуляции, я стал наблюдать, как туман покинул дриар и воплотился в старом массивном фолианте с кожаным переплетом и желтыми страницами. Проведя ладонью по шершавой поверхности, я с трепетом открыл его и прочел заполненную аккуратным почерком страницу. Первичные данные. Имя — Саргон. Подраса — человек-северянин. Сопротивление естественному холоду — 50%. Рост — 1,79. Возраст тела — 30 лет возраст разума колеблется между двадцатью и тридцатью годами ранг новичок ступень 1 Один. атрибуты сила отвечает за грубую силу и физическую форму влияет на наносимый урон переносимый вес текущее значение 0 ловкость отражает точность проворство скорость реакции и подвижность текущее значение 0 разум отражает знание культуры и окружающего мира Находчивость и смекалку, глубину и скорость запоминания, а также влияет на количество пустаров. Одна единица разума определяется как 10 единиц пустаров, текущее значение 0. Сила духа характер отражает мудрость и силу воли, мощь магических умений и сопротивления им. Позволяет оправиться от контузии в случае ранения. От характера также зависит влияние на вас страха, текущее значение 0. Выносливость определяет стойкость организма, сопротивляемость болезням, ядам, токсинам, а также количество физического урона, которое можно перенести без вреда для жизни. Одна единица выносливости определяется как 10 единиц жизни. Текущее значение 0. Доступно очков атрибутов: ОА 25. Производные параметры. Количество единиц жизни 0, количество пустаров 0, харизма 0. Грани отсутствуют. Доступно граней: 1. «Навыки отсутствуют. Специализации отсутствуют. Изъяны отсутствуют. Количество униаров. Расходный запас — ноль. Несгораемый запас — ноль. Дополнительная информация. Репутация. Глобальная — ноль. Один из множества силпатов. Я растерянно посмотрел на Мандрима, и тот, поднявшись, подошел ко мне. «Пойдем, друг. Древнир ждет тебя». — сказал он, и первым шагнул в туманное зеркало излома, которое недавно даровало мне тело. Поднявшись на ноги, я тяжело вздохнул и захлопнул книгу, которая тут же испарилась. Что ж, пора сделать свой первый шаг в неизвестность. И что-то мне подсказывает, что он будет далеко не последним.